письмо. Государь весьма доволен вашей поездкой на Камчатку. Я здесь от властями властями да нельзя. Вслед за письмом на курьерских прилетело и высочайшее утверждение Муравьева в чине генерал-лейтенанта и особым повелением в должности генерал-губернатора. Это случилось только через полтора года после его приезда в Сибирь. По случаю такого счастливого события Купцы ездили по домам и поздравляли друг друга. Началась новая волна пожертвований на благое устройство края. Сами Муравьевы редко участвовали в увеселениях. Екатерина Николаевна занималась попечительством над Институтом благородных девиц и женским серопитательным домом. Будучи приглашенным в гости, генерал приедет на полчаса в дом, покажется обществу, поприветствует хозяина с хозяйкой, станцует несколько вальсов, и вернется домой. Странствуя по Сибири целых полгода, он запустил служебные дела и теперь наверстывал, решал вопросы внутреннего владения, составлял отчеты императору о сделанном обозрении Камчатки, Севера, писал свои предложения по устройству Восточной Сибири. Все делал сам, требуя от губернских чиновников из личной канцелярии нужные бумаги. Трудился, пил крутой китайский чай, курил папиросы, Спал, как обычно, по 5-6 часов в сутки и работал. Своему официальному назначению, казалось, со стороны не особо-то радовался. Поздравление принимал суховато, с отговорками. Зато Екатерина Николаевна была открыто счастлива и потому решила, что теперь самое подходящее время поговорить с мужем об удочерении девочки Пристава Чайковского. С... Васьян Осипович имел четверых детей, Отличался редкой честностью и трудолюбием. Жил скромно, только на жаловании. Много читал, даже увлекался рисованием. Брал уроки у декабриста Никиты Муравьева. Екатерина Николаевна по праздникам отсылала его детям подарки. Особенно тянулась к пятилетней Сонечке. Брала ее в свой дом, учила игре на фортепиано, французскому языку. Она восхищалась одаренностью девочки и сожалела, что в бедной семье Редкие способности ребенка не разовьются, а зачахнут. Уверившись, что никогда не будет своих детей, Екатерина Николаевна подумывала взять на воспитание чужого ребенка и окончательно остановила свой выбор на Сонечке. Но как об этом заговорить с мужем? Любимый муж без детей, еще не полное семейное счастье, и с подвольномеками постепенно подталкивала Муравьева к важному событию. Муравьев все видел и понимал. Жена, привозя в дом девочку, расцветала. Для нее не бывало важнее дела, кроме как заниматься с ребенком, угощать, наряжать, расчесывать и заплетать черные волосы, вплетая пышные разноцветные банты. Глядя на жену с ребенком, Муравьев внутренне готовился к тому часу, когда придется стать отцом. И вот Екатерина Николаевна, видя, что муж доволен своими успехами, вниманием государя, вошла к нему в кабинет. Ожидала трудного, долгого разговора. Муравьев непременно станет говорить, мы вечно заняты, всегда в разъездах, а ребенок требует большого внимания к себе. Но все вышло легко и неожиданно просто. В кабинете она распахнула форточку, поцеловала мужа висок, Он обнял ее за талию. «Хорошо, что ты пришла, Катенька. А то я уморился с бумагами в конец. Видано ли, генерал-губернатор заделался канцелярским писарем. А надо. Кто же лучше меня составит донесение? Тут многое делают слог, стиль, факты из первых рук. Вот записка на высочайшее имя с просьбой издавать свою губернскую газету. Стыдно. До сих пор не имеем печатного слова». По Медвежье живем. Что творится в огромной области, никто не знает. Тем более скоро у нас развернутся такие важные события, что весь мир рахнет. Через два года с напутствием Муравьева выйдет первый номер сибирских губернских новостей. А вот Катенька проект здания драматического театра с постоянной труппой. Хватит нам заезжих и своих самодеятельных артистов принимать в пристройки благородного собрания пока поставим деревянный, потом и на каменный расщедримся. Театр Муравьев открыл через три года.